Глава 9. Капитан Иван Лапухин погрозил кулаком каркающим над головой воронам, но более решительных действий против них предпринимать не стал. Чёрные бестии со вчерашнего дня кружат огромной стаей, и совершенно не хочется повторить подвиг младшего сержанта Воейкова, давеча решившего спугнуть птиц пистолетным выстрелом. Бабахнул, и тут же был подвергнут жесточайшей бомбардировке. Печальный итог. А скажи мне, друг Федор, начальник штаба батальона забрал у командира лопату, которой тот орудовал с ловкостью, указывающей на многолетнюю привычку. Вот скажи мне, Федя, не слишком ли мало одной нашей дивизии против всей наполеоновской армии? Да сколько той армии осталось? Легкомысленно отмахнулся майор Толстой и достал из кармана трубку, и потом Ваня Твой бледный вид решительно нарушает всякую маскировку. На себя посмотри, красавчик, нервно рассмеялся Лопухин, вгрызаясь лопатой в мягкий песчаный грунт. Давно руки перестали дрожать. Вообще рытьё окопов является верным средством для устранения последствий умеренных возлияний. И господа офицеры, страдающие от вышеупомянутых последствий, принимали участие в общих работах в лечебных целях, но исключительно добровольно. Генерал-майор Тучков, вчера поздравивший друзей с новыми чинами, предлагал день отпуска, но по здравому размышлению оба от оного отказались. Денис Васильевич Давыдов привёз неутешительное известие, подтвердившееся данными разведки и донесением, присланным с воздушным шаром из ставки Светлейшего князя Кутузова, потому отдых сейчас подобен промедлению, а то и самой смерти. Копай, чего уж там? Красногвардейская дивизия, спешно собранная в единый кулак, готовилась встречать неприятеля неподалеку от Минска, перекрыв единственную удобную для отступления дорогу. В том, что Бонапарт пойдет именно здесь, сомнений нет, так как участь шведского короля, избравшего путь через Полтаву, Наполеона не прельщает. Там, с юга, из-за Припятских болот, показывает внушительный кулак армия генерала Барклая, собранная как раз для такого случая. Французы наверняка предпочтут привычного противника сомнительному удовольствию войны с дикими ордами калмыков, башгирдов, якутов и более цивилизованных, но очень страшных казаков. Последний, правда, есть и у Кутузова, но в меньших количествах, что внушало супостату определенной надежды. «А по что мы не на опушке леса окапываемся?» Лопухин вытер под рукавом, и с кряхтением распрямился. Оттуда в случае чего и смыться можно. Там тоже будем, успокоил товарища Федор Иванович. Шестая линия обороны как раз там и пройдет. Какая? Удивился капитан. Толстой выпустил клубы сизого дыма и глубокомысленно заметил. Что ни говори, а виргинский табак куда как лучше турецкого. У того и крепости настоящей нет, да и вообще... Зубы-то мне не заговаривай. А вот не нужно спать на военном совете. Ты тоже спал, парировал Иван. Дремал, нехотя согласился Толстой. Только я потом у Миши Нечаева тетрадь с записями взял. И что в ней? План нашей победы. Вот как? Сомневаешься в победе? Нет, в ней не сомневаюсь, а вот в твоей способности разобрать Мишкин почерк очень даже. Не дерзи, командиру Гер Иоган, и пошевеливайся, скоро брёвна привезут. Красногвардейцы готовились к обороне основательно. Давно уже никого не удивляло требование императора избегать встречных сражений в чистом поле и при возможности зарываться в землю, так что лопата в вооружении солдата занимала почётное место наравне с винтовкой. Закапываться тактика известная. И ещё Римляни окружали себя рвами и валами, так что она не вызывала отторжения даже у старых, начинавших службу при Екатерине вояк. Лейтенанту Ничихаеву проще. Прежние порядки он застал самым краешком, и рытьё окопов полагал чем-то само собой разумеющимся. Правда, гусарские полки готовили для другой войны, делая упор на диверсиях во вражеских тылах, уничтожении штабов, захвате и удержании переправ но и обороне уделялось немало времени. Немногим меньше, чем минному делу. «Что вы думаете об этой позиции, Денис Васильевич?» Мишка с некоторой долей сомнения осматривал небольшой пригорок при общей гладкости местности, позволяющей хорошо видеть первую линию окопов. «Подойдет сия точка?» «Непременно, Михаил Касьянович», — отозвался Давыдов, в отличие от большинства офицеров, оставшиеся в звании капитан-лейтенанта. Как раз на пределе дальности наших винтовок. А для артиллерии вполне подходящая дистанция. Тогда работаем. Ничаев соскочил с коня и махнул рукой ожидающим в отдалении казакам. Саламонович, давай сюда. Заскрипели несмазанные оси крестьянской телеги, гружённой грубо сколоченными ящиками, и лейтенант поморщился. Пожалели дёгтя, черти бородатые. Да оно, конечно, понятно. Развалиху одноразовая и к вечеру разгодиться разу что на костёр. Но до чего же противный звук. Где ставить, ваше благородие? Займётесь разметкой, Денис Васильевич. Капитан лейтенант кивнул, указал ближайшему казаку на хабку заострённых колышков, сам взял большой деревянный молоток и отправился указывать места закладки фугасов. Самое командирское занятие. Тем более, кому, как не флотскому офицеру, на корабле, ночующему чуть ли не в обнимку с пушкой, разбираться в артиллерии. Ну, не то чтобы всеобъемлющие знания, но нет в дивизии иных специалистов. Рассчитать зону поражения при ракетном залпе? Вот тут любой сержант справится. Но предположить, где французы могут расставить свои орудия? Следовательно, Денису Васильевичу и карты в руки. А Нечихаев занялся минами. Несколько человек копали ямки, а сам лейтенант осторожно укладывал в них ящики, вставлял запал и засыпал взрывное устройство, оставляя снаружи торчащие металлические усики, возвышающиеся над землёй на пару вершков. Жалко только порох дренной, трофейный, но до сбог его силы хватит для отправления в короткий полёт разнообразного каменного и железного хлама, в избытке присутствующего в фугасе а там, где колошки повязаны белой ленточкой, можно не жадничать. Малую талику чёртова зелья производства заводов в книге Нелапухиной удалось выпросить у запасливого Александра Никитича Сеславина, и в всех местах наполеоновских пушкарей будут ожидать особо неприятные сюрпризы. Впрочем, им никто и не обещал высланных красными коврами и розовыми лепестками дорог, как однажды выразился государь Павел Петрович. В России жестко стелят, а спать еще жестче. Михаил Касьянович, вы не могли бы отвлечься на некоторое время? Отец Станислав стоял у крайнего колышка, не решаясь ступить на размеченный под минное поле участок, и всем видом своим выражал крайнее отчаяние. Извините, что помешал, но обстоятельства таковы, что без вашего вмешательства никак не разрешить. Понимаете, в чем дело? Подождите, святой отец. Мишка обернулся к казачьему уряднику. Справишься без меня, Абрам Соломонович? Да не в первой же. Тот перекрестился двумя перстами и ещё раз заверил: не извольте сомневаться, в лучшем виде сделаем. Буду надеяться. Ничаев отряхнул с колен приставшую пожухлую траву и поспешил к Синзу. Надо заметить, что католический священник в данный момент более напоминал сторожа хлебных складов где-нибудь в Тамбове или Воронеже, чем лицо духовного звания. Ранние заморозки заставили его надеть овчинный полушубок и меховую шапку. Овисевший на плече старинный мушкет придавал картине дополнительную достоверность, разве что небольшой медный образок, пришитый вместо какарды, нарушал гармонию, а без него Вылетел русский мужик. Слушаю вас, пан Станислав. И здравствуйте. И вам здравствовать, господин лейтенант. Ксёнс замолчал, немного помялся и решительно перешёл к делу. Видите ли, Михаил Касьянович, я столкнулся с некоторыми трудностями, разрешить которые самостоятельно никак не могу. Да? И каковы же они? Ко мне обратились с просьбой о проведении молебна и так как батальонный священник отец Михаил находится на излечении после ранения, такие вопросы находятся в ведении вышестоящего командования пан Станислав, перебил Нечихаев. Обратитесь по команде. К кому? Наш отряд является самостоятельной войсковой единицей, а Денис Васильевич, как его командир, еще вчера ответил, что не намерен влезать в межконфессиональное... Хм, дальше он сказал совсем грубо. Причём здесь эти межконфессиональные? Так я же католик. Давно? Ах, да, извините. Вот. Ксён споднил указательный палец, как доказательство неизвестно чего. Но люди перед решительно битвой желают исповедаться и причаститься, так что отказывать им в этом большой грех. Определением степени греховности занимается священный синод. Пан Станислав. А у нас регулярная армия Вы хоть и состоите в ополчении, но в соответствии с приказом святлейшего князя фельдмаршала Кутузова. «Так точно, господин лейтенант. Здесь армия. Поэтому соблаговолите принять рапорт». «Что это?» Нечихаев с подозрением взглянул на сложенный в четверо лист бумаги. «Прошение о зачислении на вакантную должность отрядного священника и обязательно проводить богослужения по православному обряду установленного образца». Даже так, Мишка забрал бумагу, развернул и пробежал взглядом по выписанным каллиграфическим почерком строчкам. Простите, а что обозначают слова а также мулой из расчёта 1/5 клада денежного содержания? Так ведь у нас четверо гусар татарского происхождения, господин лейтенант. Как можно оставить их без Божьего слова? Вы владеете арабским? Зачем? Ведь они слава Господу русские татары, а не турецкие, значит, могут молиться по-русски. Интересный подход к делу, пан Станислав. Иезуиты просто обзавидуются. Мнения этих завистников меня не интересуют. Так подпишите рапорт, Михаил Касьянович, под вашу личную ответственность, и сразу после принятия православия непосредственно вами. Разумеется, господин лейтенант. Разумеется. Разрешите приступить к выполнению обязанностей. И дети. Мишка улыбнулся, когда Ксёнс чётко повернулся через левое плечо и звякнул шпорами на великоватых, видимо, снятых с француза сапогах. Удивительные люди эти поляки. Каждый в отдельности милейший и толковый человек, храбрый вояка, а как народ вообще сволочь на сволочи. Парадокс. Утро следующего дня. До похода в эту дикую Россию полковник Жак Ашель Леруа считал себя удачливым человеком. Не каждому удаётся за столь короткое время пробиться из самых низов, превратившись из ученика парижского цирюльника в офицера гвардии, отмеченного благосклонностью великого императора всех французов. Впрочем, и после фортуна не обделила вниманием своего баловня, чему подтверждением служит полк, отданный под его начало. Неплохая карьера в 27 лет. Правда, прежде командир, сожжённый местными пейзанами вместе с домом, где остановился на ночлег, был ещё моложе. Да, удача никуда не ушла, но боится приближаться, ходит где-то стороной, опасаясь русских партизан и более не приносит подарков. Сколько в строю солдат, совсем недавно бросивших к ногам прекрасной Франции почти всю Европу? Не больше 8000. И это в лучшем случае. Каждую ночь 5-6 человек умирают от болезней, и не иначе как божественное вмешательство удерживает робщущих гвардейцев от бунта, или осознание того, что по одиночке точно не выжить. Летучие отряды преследуют отступающую великую армию и горят оставшим. Разве так воюют господа? Эти дикари отказываются соблюдать правила и приличия цивилизованной войны. Добивают раненых и вешают офицеров, разумеется, не своих. Ночью в костер запросто может упасть брошенная из темноты граната, а в светлое время по походным колоннам то и дело стреляют одиночные разбойники, что при меткости и дальнобойности русского оружия наносит значительный ущерб. Гвардия меньше всех страдает от лишений. Она окружена заботой и повышенным вниманием великого императора. Даже съестные припасы, поставляются в первую очередь. И пусть эта конина, благо перевод польского корпуса Понятовского из кавалерии в пехоту, позволил забить на мясо лишних лошадей, но все равно и да. В других полках тяжелее. По слухам, среди саксонцев и баварцев появились случаи людоедства, за что командиры этих частей осуждены и расстреляны. А что же начнется зимой? Русские во всем виноваты. Их трусость не позволяет решить дело одним генеральным сражением. Разве можно уклоняться от битвы? Это же неблагородно, господа. За 4 месяца войны не случилось ни одного правильного боя даже с арьергардом Кутузова. Декариж глиза со собой мосты, устраивали минные ловушки в удобных для наведения переправах местах, огрызались ракетными залпами негодяи. А сейчас препятствуют возвращению на зимние квартиры. Как хочется снова оказаться в Польше, та страна в незапамятные времена испытала благотворное французское влияние, не зря же один из Валуа был их королём, а народец, хоть и немногом отличается от зверей, но послушен и угодлив. Гордая шляхтачи почитают за честь знакомство с гвардейским офицером а их прекрасные жены и дочери готовы согреть постель за сущую безделицу. Да, польские женщины чрезвычайно дешевы. Громкий взрыв, раздавшийся в голове колонны, заставил полковника вздрогнуть и оторваться от мечтаний. Он пришпорил коня и поспешил к месту происшествия. Одна из немногих оставшихся привилегий – передвигаться верхом, когда подчиненные идут на своих двоих». Воронка от сработавшего на дороге заряда не произвела впечатления, кивером можно накрыть. Но последствия человек 15 насмерть, и ещё несколько посечены осколками так, что полковый лекарь, успевший прибыть раньше командира, стоит с бледным видом и разводит руками. Да тут и так ясно, с ранами в животе или оторванными ногами долго не живут. Что случилось? Ответить на вопрос смог только пожилой капрал, зажимающий ладонью рассеченную щеку. «Бревно лежало, господин полковник. Вот наш командир и приказал...» «Где он?» «Там», — гвардеец указал в сторону убитых. «Его первым и... все собственным примером показывал». «А нужно было головой думать», — рассердился Леруа. «За полчаса перед нами здесь прошли неаполитанцы. Так откуда могло взяться бревно?» Эти обезьяны могли с собой нести, возразил капрал. Где-нибудь украли, а как сил не хватило, так и бросили и столько времени таскали. Там же воры все до единого, господин полковник, они что угодно утащат. Свиньи. Так точно, господин полковник. Разрешите похоронить мёртвых. Нет, Лрюа отвёл взгляд. Мы и так не успеваем. Через 3 часа сами позже. «Успеем пообедать до отхода на позиции, Михаил Касьянович?» «Почему бы нет?» Мишка Нечихаев достал из кармана часы на тонкой стальной цепочке и щелкнул крышкой. «Война войной, а обед по распорядку. Полевая кухня будет с минуты на минуту. Собственно, не она ли вон там едет?» Действительно, запряженная невозмутимым мерином по кличке Эгалите, дымящая на ходу сооружение, показалась на опушке, а повар в белом колпаке и фартуке поверх полушубка приветственно махал здоровенным черпаком. И чему радуется, болван, неужели в этот раз получилось не пересолить и надеяться избежать мордобития? Бывший предводитель шляхетского ополчения пан Сигизмунд Пшимоцкий, ныне носящий имя Сергея Андреевича Артищева, ожидал прибытия кашеваров с куда большим, чем у Ничихаева нетерпением. Он до сих пор не мог привыкнуть к количеству полагающейся русскому солдату пищи и не понимал некоторых претензий к её качеству. Зажрались господа гусары и казаки, ей-богу. Не приходилось им в великий день разговляться куском чёрствого хлеба, запивая его прокисшим ещё перед Рождеством домашним пивом. До половины вольной шляхты душу заложат за фунт мяса в неделю, а эти морду от ласятины воротят. Свинина, видите ли, нежнее. А курицу, спасенную от естественной смерти путем отрубания головы, не пробовали? Да на семью из двенадцати человек. Тем временем кухня благополучно миновала линии окопов по оставленному проходу и, брякая какими-то железками, подкатила к палатке командира отряда. — Ваше благородие, извольте снять пробу! — прокричал повар. — Чего разорался? — Денис Давыдов появился совсем с другой стороны и выглядел раздраженным. Толстая папка в руках объясняла состояние капитан-лейтенанта. Он от всей души ненавидел бумажную работу, делая исключение лишь при написании стихов. «Михаил Касьянович, возьмете на себя сию почетную обязанность?» «Не откажусь!» Нечихаев вытащил из-за голенища простую деревянную ложку и обратился к бывшему поляку. «Составите компанию, Сергей Андреевич!» Кормили сегодня неплохо. Густые щи из свежей капусты с лосятиной, а нечего было сохатому наминное поле забредать. Шонна каша с ней же и с винуме шкварками, а в довершение всего чай с мёдом и в придачу к нему кус ржаного хлеба с салом и черничным вареньем. Последнее блюдо показалось странным, но отменный аппетит лейтенанта Нечаева убедил младшего сержант артищева в обратном. Европа живёт в проголать от своей ленивости, глубокомысленно заметил Мишка, приканчивая добавку. На чём же основаны ваши выводы, Михаил Косянович? После хорошей еды всегда в сон клонит, так? Так. Вот они и боятся, что народец ихний вместо работы в спячку завалится. Экономия опять же. А у нас? А у нас спать некогда, иначе самих сожрут. Ну что? Готовы к ратным подвигам? Котелок бы помыть? Оставьте. Живо останемся, так опосля приведём посуду в должный порядок. А если нет, зачем тогда сейчас утруждаться? Скоро в бой, а мы уставшие. Непорядок. Интересная мысль. Привыкайте. Вы же неделю как русский человек, Сергей Андреевич, так что пора. Так-то оно так, хмыкнул бывший поляк и аккуратно протёр котелок крошкой хлеба, которую потом отправил в рот. Но вы не правы, Михаил Касьянович. В чем? Звание русского человека для меня вовсе не означает возможность прикрыть им собственное свинство. А стоит дать себе небольшую поблажку, как дорога в 10 тысяч верст начинается с маленького шага, так и путь к чистоте душевной лежит через чистоту телесную. Ну или можно начать с чистоты котелка. Ошарашенный столь глубокими рассуждениями, Нечаев лишь помотал головой, отгоняя видение светящегося нимба над одухотворённым челом недавнего польского шляхтича, и не вступая в полемику, поспешил скрыться в командирской палатке. Что там за бумаги принёс Денис Васильевич? Вот, Миша, полюбуйся, какой подарок прислали нам из ставки главнокомандующего. Давыдов бросил папку на походный столик. Умнее ничего не придумали. Что там, Денис? Наедине они давно перешли на ты. В военное время разница в возрасте сглаживается, и образованные люди отбрасывают излишние условности. Это в купеческой или мещанской среде царит атмосфера чопорности и искусственной вежливости, вызванная стремлением подражать так называемым светским манерам. А у боевых офицеров всё проще. Прислали портреты французских военачальников, которых желательно взять в плен живыми, разумеется, какой же и спокойнее копленник. А зачем? Мишка взял за уголок листок с изображением украшенного роскошными бакенбардами генерала. Французам больше, французам меньше, поля дура, и она не выбирает, кого продырявить. Распоряжение государя императора, пояснил Денис Васильевич. Не все заслуживают быстрой и милосердной смерти. И кое кому предстоит ответить за совершённое преступление. Какие? Развязывание войны, например, или далее Довыдов прочитал по бумажке: нанесение ущерба экономике и сельскому хозяйству, осуществлённое группой лиц по предварительному сговору с привлечением вооружённой силы. Тут вышка светят. Подхвачено от светлейшего князя Кутузова выражение пришлось, как нельзя, кстати. Это точно кевнул капитан лейтенант Ну что пойдём немного повоюем Можно и много Тут уж как получится Строи людей Миша